Катрин начала играть с большой осторожностью. Она выразила сочувствие Аленсону, дала ему совет. «Королем управляет его фаворит», — сказала она. «Именно он повинен в инциденте. Можешь догадаться, что он в такой же степени мой враг, как и твой. Пытаясь навредить тебе, он одновременно отдаляет короля от меня». Аленсону и Марго? показалось понятным желание матери помочь им. Она должна была ненавидеть Дюгаста не меньше, чем они сами. Катрин сказала королю, «К несчастью, люди мсье Дюгаста отнеслись к поручению недостаточно серьезно. Однако ты хотя бы нейтрализовал Бюсси и твоего брата. Следует отлучить Бюсси от Лувра». Я уговорю Аленсона согласиться на отъезд Бесси. Тогда ты перестанешь ссориться с твоим братом. Она передала Аленсону содержание своей беседы с королем, понимая, что если его друг останется в Париже, то будет так или иначе убит. Аленсон согласился на временное изгнание Бесси, хотя потеря такого сторонника значительно ослабляло его положение. Что касается Марго, то насильственная потеря любовника привела ее в ярость. Она обвинила Дюгаста. Она решила, что он должен заплатить за причиненные ей страдания. Катрин выразила сочувствие как Марго, так и Аленсону. — Бюсси — славный человек, — сказала она. — Он весьма занятный джентльмен, лучший фехтовальщик Парижа. Аленсону Катрин заявила следующее. — Он был бы тебе хорошим другом, мой сын, если бы ты смог оставить его возле себя. Тебе известно, кого ты должен винить в изгнании Бюсси? — Дюгаста! — одновременно выпалили Аленсон и Марго. «Он становится слишком влиятельным», — сказала Катрин. «Он околдовал короля. Пока этот человек жив, король будет во власти его чар». «Было бы неплохо, если бы кто-то разделался с ним, так как он пытался разделаться с бедным Бюсси», — заявила Марго. «Да», — согласилась Катрин но подобные публичные покушения завершаются неудачей. Вспомните, мсье де Колиньи, да это дело с Бюсси. Существуют лучшие методы. Давайте будем надеяться на то, что однажды этого человека задушат в его постели. Тогда уж не произойдет ошибки. Убийца притаится в спальне, и когда жертва заснет, Никто не узнает, кем совершено убийство. Это важно, когда речь идет о фаворите короля. Марго и Аленсон молчали. Они оба поняли мать. Катрин хотела устранить Дюгаста, но, принимая во внимание привязанность короля к этому человеку и ее нежелание обидеть любимого сына, Она стремилась скрыть свою причастность к будущему убийству. «Несомненно, будет приятно услышать о том, что он задушен в своей постели», — сказала Марго. Катрин оставила их вдвоем, чтобы они обсудили подаренную им идею. Она не знала, что ее сын и дочь заняты другим планом. Аленсон не собирался терпеть свою частичную несвободу. Он испытывал нетерпение. Марго позвала наварца. Они продолжили беседу втроем. — Вы должны похоронить вашу вражду, — сказала Марго. — Я согласна, мадам Десов весьма красива, но мсье Дегис и Дюгаст нравится ей гораздо сильнее, чем вы. Более того, разве вы не заметили, что дюгаст стал ее конфидантом и может выведывать о вас все, что он хочет? Вы оба глупцы. Вы позволили женщине водить вас за нос. — По-моему, любовь не раз водила тебя за нос, — парировал Наварец. — Такое, пожалуй, случалось в моей глупой юности. «Но я выросла, все. Я извлекаю пользу из моего опыта. Сейчас важно следующее. Вам необходимо проснуться, начать действовать. Вам нужно исчезнуть. Пока вы здесь, король будет по-прежнему оскорблять вас обоих, убивать ваших людей, как едва не произошло с Бюсси. Мой план таков». Ты располагаешь относительной свободой, позволяющей тебе навещать любовницу. Поэтому мы используем эту женщину так, как она использовала тебя. Ты отправишься к ней в твоей карете. Когда ты прибудешь в ее дом, она будет занята с моим мужем. И Марго бросила взгляд на Наварца. Она не успеет сказать кому-то о том, что она проводит вечер с ним. Он задержит ее, а ты тем временем выберешься на задний двор, где тебя будут ждать лошади и несколько верных друзей. Все пройдет гладко, если вы двое не подкачаете. Наварис хлопнул Марго по спине. «На какой умной женщине я женился!» — сказал он. «Особенно я восхищаюсь тем...» как она организует мои свидания с твоей любовницей, Аленсон. Аленсон бросил злой взгляд на своего соперника, однако они оба признали мудрость плана Марго и решили его осуществить. Узнав о бегстве брата, король пришел в ярость и тотчас послал за сестрой. — Не рассчитывай, будто тебе удастся одурачить меня подобным образом, — закричал он. — Где Аленсон? — Не знаю, Ваше Величество, — спокойно ответила Марго. — Ты скажешь мне. Я велю тебя высечь. Не думай, что я потерплю твою дерзость. Когда ты видела его в последний раз? — Сегодня я его не видела. — Догоните его. — крикнул король своим людям. — Верните Аленсона! Клянусь Богом, я покажу ему, что значит дурачить меня! Катрин подошла к королю. — Успокойся, мой дорогой. Ярость тебе не поможет. Не бойся. Его найдут. Моя сестра скажет мне то, что ей известно. Она помогла ему скрыться. Они близкие друзья, больше, чем друзья, если верят сообщениям, а я им верю. Для этой пары нет ничего аморального, сын мой. На всех нас постоянно клевещут. Я помню подобные донесения о тебе и твоей сестре. Одно время вы были очень привязаны друг к другу, верно? Я был настолько глуп что даже любил ее. Она коварная, лживая шлюха. — Мы учимся на наших ошибках, — сказала Катрин. — Иногда мы отворачиваемся от наших истинных друзей и доверяем врагам. — Мама, что мне делать? Я должен найти его! Она ласково улыбнулась. — Не бойся, беда! — Не так страшно как хотят представить это некоторые твои друзья. — Я приму меры к тому, чтобы это не привело ни к чему плохому. — Что касается твоей сестры... Катрин улыбнулась Марго, как бы говоря ей, мы должны успокоить Генриха. Его вспышки гнева похожи на припадки нашего бедного сумасшедшего Карла. — Что касается твоей сестры... — продолжила она, — то я не сомневаюсь в том, что ей ничего не известно. Решив помочь кому-то бежать, она бы выбрала своего мужа. Охраняйте, наварца! Это будет сделано. Дочь моя, ты можешь теперь уйти. Твой брат сожалеет о том, что он плохо подумал о тебе. Марго с радостью удалилась. Она испытывала чувство ликования. Аленсон исчез. Вслед за ним скроется наварец. катрин отправилась в покой дочери и застала там наварца. «Ярость в короле возбудил его фаворит», — сказала Катрин. «Меня удивляет то, что этому дюгасту еще разрешают жить. Многие желают его смерти» в нашей стране происходит масса преступлений невинных убивают за несколько франков тем не менее съедю гаст еще жив неисповедимый пути господни возможно сказал наварец этот джентльмен проживет недолго потому что если господь и правда ведет себя порой странно то методы некоторых мужчин и женщин Весьма очевидно. Катрин почувствовала себя неловко, под пристальным, изучающим взглядом на варца. Она пошла в покой, который недавно покинул ее сын. Там она застала его ближайших друзей. Она печально посмотрела по сторонам и вытерла глаза. — Вы должны простить меня, мои друзья, — сказала она. Ведь вы действительно мои друзья, если вы любите моего сына. Перед вами встревоженная мать. Я молю всех святых беречь мсье Даленсона. — Это правда, мадам? — спросил один человек. — Что король грозит отнять у Аленсона жизнь? — Нет. Это ложь, которая распространяется за границей. К сожалению, мой сын окружен недобрыми советчиками. Я бы хотела, чтобы Господь избавил его от них. Возможно, это случится, потому что у милашек есть свои враги. Меня удивляет, что один из милашек — вы понимаете, мои друзья, что я имею в виду самого сильного и опасного из них — еще не убит в своей постели, потому что сделать это весьма легко. И кто смог бы потом назвать имя убийцы? Я уверена, что мсье Аленсон почувствовал бы себя в безопасности, если бы это произошло. Он был бы рад вознаградить человека, который избавит его от угрозы. Но я слишком много говорю. Я знаю, мои друзья, что этой ночью вы будете вместе со мной молить Господа о том, чтобы он уберег моего младшего сына от опасности. Она покинула их вытирая глаза. Дюгаст лежал в своей постели. Было десять часов вечера. Он испытывал усталость. Он слышал, как октябрьский ветер срывает листья с деревьев, раскачивает шторы на окнах спальни. Он был доволен жизнью, потому что считал, что король уже готов поддаться его влиянию. Король обожал своего фаворита. Дюгас с каждым днем становился все богаче. Его последними приобретениями стали богатые епархии, которые ему удалось выгодно продать. Он считал, что уже может называть себя некоронованным королем Франции. Он с удовольствием думал о надменных принцах, людях типа Гиза и Наварца, которые имели гораздо меньшую власть, нежели Луи Берендже-Дюгаст, но еще приятнее было ощущать, что то же самое справедливо и в отношении королевы-матери. Он устал так сильно, что решил прервать столь приятные мысли и заснуть. Дюгаст задремал, но вскоре проснулся от стонов, которые звучали возле его кровати. Он изумленно открыл глаза и вгляделся в темноту. Он решил, что ему что-то приснилось. Он снова закрыл глаза, но шелест раздвигаемого полога кровать заставил его быстро открыть их. Он разглядел призрачные фигуры нескольких мужчин, стоявших у ложа. Дюгас закричал, и один из них зажал ему рукой рот. Дюгаст не успел с сожалением подумать о собранных им богатствах, о том, как далеко позади себя он оставил в этом отношении наварца и гиза. Он не успел удивиться тому, что власть королевы-матери осталась такой же большой, как и прежде. У него осталось время только на то, чтобы умереть. Катрин снова подчинила себе короля. Подавленный горем Генрих заявил, что ничто не может возместить ему потерю фаворита. Эпернон, Жуаэс и Кайлюс пытались пробудить в нем былой интерес к нарядам и драгоценностям. Они соперничали между собой. Каждый мечтал занять место первого фаворита, освободившегося после смерти Дюгаста. Болонки короля утешали его лучше, чем кто-либо. Он ездил с женой по Парижу, выискивая собачек, которыми можно было пополнить их коллекцию. Король жаловался на то, что ему повсюду напоминают о его утрате. Люди бросали вслед королевской карете злые, непристойные слова. Он обвинял Марго в убийстве Дюгаста. Его ненависть к сестре усилилась. Боясь, что Генрих убьет Марго, Катрин предложила арестовать ее и сделать заложницей вместо Аленсона. «Если мы будем держать ее под замком, — сказала королева-мать, — она не сможет помогать Аленсону. К тому же он любит ее и воздержится от необдуманных поступков, зная, что она ответит на них. — Ты права, — согласился Генри. — Давай запрем ее. — Это похоже на прежние времена, — подумала Катрин. Достаточно было избавиться от Дюгаста, и ее старая дружба с Генрихом возродилась. Как глупо было отчаиваться. Она всегда может путем обдуманных действий управлять своими сыновьями. Генрих немного ожил. Он уже меньше горевал. Стал уделять больше внимания Эпернону. Она, Катрин, должна внимательно следить за этим молодым человеком. Затем, чтобы он не обрел слишком большого влияния. Убрать еще одного фаворита будет нелегко. Странная была у нее семья. Аленсон замышлял месть, рвался к власти. Вместе с двумя Монморанси, Торе и Меру он сколачивал армию, собирал подданных на Варце. Он прислал нескольким придворным письма, к сожалению, не попавшие в руки Катрин. В них он пытался очернить короля и его мать. Я был вынужден бежать, сообщал Аленсон, не только ради обретения свободы, но и потому, что, по моим сведениям, его величество собирался воспользоваться в отношении меня советом в духе Чезары Борджа. Это был прямой выпад против матери. Считалось, что Катрин училась искусство отравления у самого Борджа. Аленсон также писал, что до него дошли вести о Монтгомере и Коссеи, находившихся в тюрьме, Со времени дело Деламоля и Коконна. Тюремщики получили приказ задушить этих двух мужчин, но отказались выполнить его. Они также не пожелали отравить узников. — Я спасся чудом, — писал Аленсон. — В моем лагере есть шпионы. Вчера вечером во время обеда мне предложили вино. Оно было сладким и восхитительным на вкус. Но когда я дал его торе, Он отметил приторность напитка, я согласился с ним. Я перестал пить это вино и запретил делать это моим друзьям. Вскоре нам стало плохо, у нас началась сильная рвота. Мы спаслись лишь милостью божьей и замечательными снадобьями, оказавшимися под рукой. Мои друзья, вы понимаете, почему мне пришлось покинуть двор моего брата?